«Два Во восьмая. А дальше?» «Прости, но я, наверное, не расслышал. Я даже тарелку с супом от лица убрал. Здесь никого нет?» «Никого!» — повторил старый отшельник. «С момента, когда я здесь поселился, никого нет». «И не было!» — он рассердился. «Столько лет никого не было!» Внезапно он успокоился. «Потому я и расстроен, что мое уединение нарушено». «Но не винить же мне тебя. Ты выглядишь... грязным». «Еще бы мне таким не выглядеть». «Проявил бы хоть немного благодарности», — возмутился старик дальше. «А...» — я смутился. «Извини. Спасибо за суп. Мне стало лучше. Другое дело». «Теперь надо бы разобраться с тобой». Э -э -э, «То, что ты не слишком сообразительный, я уже понял», — заявил отшельник. «А ты весьма наблюдательный», — съязвил я. «Еще один признак». «Да хватит уже». «С чего бы это? Ты нарушил мой покой, воспользовался моим гостеприимством». «И что дальше? Я уже вскочил на ноги, ожидая от старика всего». Хм, дальше...» Старик разгладил бороду, но она все равно вернулась к прежней форме, волнистой и немного косматой. «Дальше...» — кивнул я, постепенно смягчаясь. Отшельник внимательно посмотрел на меня. изучающе рассмотрел с ног до головы, всматриваясь в слой грязи на теле и штанах. Потом посмотрел и на лицо, словно надеялся оценить на вскидку мою внешность. Раз уж интеллект он прекрасно умел оценивать в разговорах. «Я бы предположил, что ты как хороший человек, хотя и... ладно, не в моих правилах оскорблять гостей, даже если они поначалу были не слишком вежливы. Поэтому оставим так. Ты хороший человек. А не помочь хорошему человеку я не могу». Я затаил дыхание. «Едва ли у отшельника есть много вещей, которыми он мог бы со мной поделиться, но я уверен, что пара полезностей у него точно будет. Во всяком случае, моя ситуация очень сильно напоминала старт, самое начало большого, длинного, предлинного пути. А без помощи на старте начало может оказаться затянутым и избыточно скучным». Но потом я задумался. «Что может дать мне старик из реально полезного, раз сам живет э, в Хибаре? Мне не нужны деньги, а оружие в виде острого ножа у меня уже имеется. Так что мне нужно?» Сперва я подумал про карту. Карту, которая покажет мне путь за реку, хотя бы до реки. А дальше уже посмотрим. «Сто километров, как сказал старец, ровно столько нет людей». Дальше они могут быть, а могут и не быть. Ну, допустим, 100 километров я пройду. В темпе около 20 километров в день, не больше. С остановками на ночлег. Без этого мне не пройти. То есть пять суток, чтобы добраться до реки. А если не получится найти людей, то и вернуться обратно. Значит, для меня сейчас наиболее полезна еда, не портящаяся. На летней жаре очень легко испортить даже питьевую воду, не только обычную еду. Поэтому список полезности отшельника очень и очень уменьшился, даже после первой же разумной мысли. Ну а если подумать еще, то, вероятно, и дать он мне ничего не сможет. Я думал дальше и расстроился по итогу настолько заметно, что даже на лице старика мелькнуло какое-то разочарование или обида». Только не говори, что ты еще и мысли читаешь. Нет, конечно. Я очень хорошо разбираюсь в людях. Вот по тебе сразу могу сказать, что твоя сообразительность, уж извини, что начиная именно с нее, где-то на среднем уровне. Достаточно сила, вот ловкость стоит развить. Причем сделать это как можно быстрее. Хотя в этом мире везде правит именно сила. Или разум. Ловкачи попадают к тем и другим довольно часто. Отшельник закончил говорить и устало прислонился к бревенчатой стене старого дома. Наговорил он достаточно, чтобы я понял, старик действительно разбирается в базовых параметрах по одному лишь внешнему виду. Ты прав, я не стал спорить насчет очевидных вещей. Но ты говорил, что ты сможешь мне помочь. Конечно, смогу. Принеси мне тетрадь. Желательно чистую, а я тебя научу ориентироваться в этом мире и самому понимать, на каком этапе развития находятся твои навыки. А дальше? Принеси мне тетрадь, и мы поговорим.